ro rasuuti zloy bezremnya ras izpratsest prekro snaya Князь в объятиях прекрасный, Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает, И старец в радости немой, Рыдая, милых обнимает. Фарлав пред ним и пред Людмилой У ног Руслана объявил свой стыд И мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил Лишённый силы чародейства Был принят Карлова дворец И в бедствии празднуя конец Владимир в гриднице высокой Запировал в семье своей